Глава 5. Некоторые вещи лучше не трогать. Покинув школу сразу после обеда, Шоак в городе почувствовал слежку за собой. Понимая, что начальнику охраны, которому после гибели третьего и четвёртого помощников ректора перешли все службы безопасности учебного заведения, просто так не останит, второй помощник ректора особо не волновался. Однако сегодня показалось, что присматривает за ним кто-то другой, не имевший отношения к службе Схида. Хош очень осторожен, исполнитель даже на глаза не показывается. Главный охранник обычно не скрывал присутствия своих людей, объясняя это заботой о безопасности руководства школы и учителей. Некоторые из его людей могли вообще плестись в трёх шагах от сопровождаемого, словно телохранители. Решили сменить тактику или это действительно кто-то другой? В любом случае возникает вопрос: хочу ли я, чтобы никто знал адрес, где я проживаю? Думаю, что нет. Занимая должность второго помощника ректора, Шоак, как представитель руководства школы, не обязан был предоставлять информацию о месте своего проживания никому, кроме ректора, а тот хранил личные данные в специальном сейфе. При большом желании Схит мог туда заглянуть или просто спросить адрес, например, для того, чтобы взять жильё под охрану. От слежки нужно избавиться как можно скорее. Времена нынче неспокойные. размышлял чиновник, сворачивая с главной улицы. Несколько поворотов, пара лёгких пробежек, и он оказался за 3 квартала от того места, где почувствовал чужой взгляд. Тревожные ощущения пропали. На вчерашнем совещании, которое теперь стали проводиться ежедневно, неугомонный Схит ещё раз напомнил о повышенном внимании людей Тюрика к преподавателям и ученикам. Пока до критавого конфликта дела не дошло, но несколько школьников пропали, поэтому остальным временно запретили выходить за ворота. Некоторые учителя, кто не имел семьи, также старались лишний раз не появляться в городе, остальные передвигались группами по 5 и более человек. "Домой сегодня не пойду", решил чиновник, "а вот в университет заглянуть стоит, давно собирался". После разговора с назойливым Лиузом, от которого пришлось избавиться ради собственной безопасности, Шуага не покидала мысль воплотить одну из идей усопшего. Тот предлагал натравить на синеглазого ученика человека, предавшего его отца. Предатель работал в медицинском университете. Удостоверение высшего чиновника школы позволяло пройти на территорию медицинского учреждения без заказа пропуска. Шуак миновал проходную и направился к окошку, где можно было получить информацию о нужном сотруднике. Не подскажете, где я могу найти господина Каура? Он снова показал удостоверение, добавив к нему серебряную монетку. С какой целью он вам понадобился, господин Шуак? Спретяв подношение и изучив документ, спросила женщина по ту сторону окна. Он раньше работал в магической школе, понадобилась его консультация по старым делам. ответил посетитель. Дамочка достала сначала один журнал, убедилась, что мужчина говорит правду о прошлом сотрудника, затем перелистнула другой, нашла нужные сведения и сообщила: "Розовый корпус, третий этаж, комната 14. Там его рабочее место". "Спасибо, уважаемая". Университет состоял из четырёх многоэтажных зданий разного цвета и множества мелких серых строений не выше двух этажей. Корпуса готовили лекарей, целителей, специалистов по снадобьям и травников. В серых домиках находились многочисленные лаборатории, где полученные знания закрепляли на практике. В розовом корпусе студентов знакомили с рецептурой магических микстур и учили готовить самые разнообразные снадобья. Далеко не все из них являлись медицинскими технологиями. Специалисты, окончившие этот факультет, могли потом создавать эликсиры для укрепления мышц, усиления озоркости, повышения магической силы. Действовали эти средства не больше минуты, но стоили весьма больших денег, а потом требовали надёжной защиты. Для её создания руководство факультета понадобился специалист по архитектурной магии. Каур в школе раньше преподавал как раз этот предмет. Здравствуйте, мне сказали, я могу найти здесь господина Каура? просил помощник директора, входя в нужную комнату. Приветствую, чем могу помочь? Из-за стола у окна поднялся худощавый мужчина. Шуак не помнил этого человека. Уроков по архитектурной магии в школе было немного, к тому же этот учитель старался держаться в тени. Я прибыл к вам по просьбе господина Алиуза, Шуак сразу отметил, как помрачнил собеседник. Мы можем переговорить. Только не здесь, ответил Каур. «У меня как раз есть несколько свободных минут, давайте прогуляемся на свежем воздухе». «Как скажете». Они вышли из корпуса. Практически все пространство между строениями на территории университета засажено развесистыми деревьями. Под их кронами особой жары не чувствовалось, хотя жаркий сезон еще не сдал своих позиций. «Чего хочет от меня уважаемый Элиус?» – спросил специалист по архитектурной магии. «Я не знаю». Я как раз недавно его вспоминал. Он внезапно пропал, однако незадолго до этого просил передать вам кое-какую информацию на случай, если долго не появится. Прошу прощения, вы работаете в школе вторым помощником ректора. Ух, всё-таки припомнился собеседника. Да, моё имя Шуак. Простите, не узнал. Вчера как раз думал заглянуть в школу. Всё, собираюсь, собираюсь. Выходит, с господином Люзом что-то случилось? Кур производил впечатление суетливого человека. Он часто оглядывался, то ускорял, то замедлял шаг и постоянно тёр ладонью щеку, и постоянно тёр ладонью щеку. И всё у него происходило как раз. Такое поведение немного раздражало прибывшего из школы чиновника, но виду он не подавал. «Определенно сказать не могу, просто я обещал выполнить просьбу коллеги, поэтому и прибыл». «Я вас внимательно слушаю», – Каур остановился под большим деревом. Речь пойдет об одном молодом человеке. Его зовут Нил, сын три года назад погибшего в школе Нерама. Леус, не знаю, откуда у него возникли такие догадки, считает этого синеглазого третикурсника причастным к убийству нашего учителя по теории общей магии. Шерс погиб. Сотрудник университета снова принялся тереть ладонью щеку. Да, по официальной версии он пострадал от участившихся накануне турнира нападений на школьников, как бы мимоходом сообщил Шуак. Но до подела ничего выяснить не удалось. И причём здесь Нил? Каур явно заинтересовался новостями нежданного гостя. Я думаю, вы сами знаете. Леус мне ничего не объяснил, но он особенно занервничал, когда смерть затем настигла и его близкого друга. Слышали о гибели третьего помощника ректора? Буквально через день после данного трагического события Леус зашёл ко мне в кабинет сам не свой. Убеждал, что это мог сделать только Нил, хотя ума не приложу как. Никаких доказательств причастности ученика он не представил, а потом обратился с необычной просьбой. Вскоре пропал и он. Думал, вот-вот появится, но тут в городе такое озавертелось. «Да, Даник, какого порядка! По улицам днем стало страшно ходить. Я три дня домой не заглядывал». Активно закивал Каур. «А этот Нил, он сильный волшебник?» «Да вроде обычный третий курсник, хотя...» Шуак сделал небольшую паузу. «Знаете, несколько дней назад он, волшебник второго ранга по чтению эмоций...» С лёгкостью одолел в магическом поединке старшекурсника, собиравшегося сдавать тест на четвёртый ранг по боевой магии. Это действительно всем показалось странным. Чтец эмоций, щеки Каура снова досталось. Я был удивлён не меньше вашего, но парнишка сдавал на ранг именно по этой специальности. Наверняка он что-то скрывает, задумчиво произнёс Каур. Может быть, пожал плечами Шок. И ещё Леус говорил, что у него дед сильный волшебник. Кугал? Я слышал о нём, когда-то он работал в нашем университете. Может быть, может быть. Школьный чиновник дал понять, что не интересовался такими подробностями. Кстати, упомянутый Нил также куда-то пропал. Честно говоря, меня все эти загадки начинают беспокоить. Может, вы что-то знаете? «Я три года ни с кем из бывших коллег по школе не встречался, успел многих подзабыть». Каур замотал головой. «В городе за все это время всего один раз с дядькой моей бывшей встретился, если бы не его вечный мятый прикид, наверное, и не узнал». «Вы о Ваурде?» «О Нюн». «Надо же, какое совпадение!» Шуак искренне удивился. «Что еще за совпадение?» «Ваурд взял все того же Нила к себе в ученики». Давно? Да буквально перед смертью Шерза новая известие заставило Каура занервничать ещё сильнее. Ладонь, в которой раз принялась за щёку, а сам он снова начал озираться по сторонам. На моей памяти Вааурт никого не считал достойным своей специальности. Люди со временем меняются. А сомнил он, чем кроме чистейших эмоций увлекается? Его до начала турнира несколько раз видели в аллее резных колонн. Леос как-то обмолвился, что парнишка там кое-что отыскал. Неужели проявил интерес к архитектуре? Его отец как раз имел ранг по этой специальности. И какая связь? спросил Шварк. Шерс был тем человеком, который нашёл труп Нирама, отца Нила, как раз на аллее резных колонн. Мы сказали, что Шерс погиб первым. Если мне не изменяет память, он был слабым волшебником. Четвёртый ранг, уточнил чиновник. Значит, если Нилу втемяшилось в голову, что учитель причастен к убийству отца, он мог с ним справиться и без помощи деда. Шоак понял. Собеседник напуган и постарается сделать всё возможное, чтобы устранить угрозу в лице синеглазого ученика. Правда чиновник понятия не имел, какими средствами для этого Каур располагает. Если у Нила были доказательства, почему он не обратился к начальнику охраны? За нападение на учителя и его самого могли казнить. А вдруг мальчишка считал, что у шер за есть покровители в руководстве школы? Может, он Илиуза подозревал? Не исключено, Шоак немного помолчал. Насколько мне известно, снова заговорил он. Вы занимаетесь охранным периметром школы. Скажите, есть возможность обойти охранные заклинания, не разрушая их? Разве что у мага выше 10 уровня, а почему вы спрашиваете? Дело в том, что Нил исчез из школы, не отметившись на пропускном пункте. По бумагам он до сих пор числится находящимся на территории учебного заведения. Может, его убили и закопали прямо там? С надеждой спросил Каур. Нет. После исчезновения школьники видели в городе. Думаю, он нашёл способ обойти вашу систему охраны. Знаете, идеальных систем защиты не существует, после небольшой паузы заявил Каур. Конечно, и в моей системе наверняка есть не одно слабое место, но чтобы их отыскать, нужно знать конкретно, где вести поиски. Нерам мог найти? Пожалуй, да. По крайней мере, у него имелось больше шансов, чем у других. А Нил мог воспользоваться знаниями отца? «Судя по тому, что вы о нем рассказали, вполне. Чувствую, у этого паренька много сюрпризов в загашнике. Полагаю, мне действительно стоит быть осторожнее. Думаете, он может начать на вас охоту? Еще бы я знал. Его отец считал меня своим другом, хотя я всего лишь помогал ему в некоторых вопросах архитектурной магии. А с Шерзом как раз у меня были не лучшие отношения». если перед смертью он разговаривал с Нилом, мог на меня указать в отместку, так сказать. «Выходит, вам угрожает опасность? Нынче в городе такое творится, что каждому следует опасаться за свою жизнь». «Тут вы абсолютно правы», — согласился Шуак. «Ну что ж, просьбу господина Лиуза я выполнил, пора возвращаться. Если что узнаете о нем, сообщите. Заодно будет лишний повод посетить школу». Они попрощались, и второй помощник ректора направился к выходу. Здесь его ждали. Господин Шуак, если не ошибаюсь, твой муж, скорее всего, не лишённый магических способностей, встали у него на пути. Не ошибаетесь, а вы кто? Неважно, кто мы, важно, что господин Курц желает с вами переговорить немедленно. И его, насколько я понимаю, абсолютно не заботит, если у меня время на встречу с ним. Курц возглавляет службу безопасности конторы, достопочтенный. Лучше не портить с ним отношения. Хорошо, не буду. Тогда прошу пройти с нами». «Ура!» – мысленно ликовал Нил, когда увидел небо над головой. Еще больше он обрадовался, узнав местность, и его выбросило на окраине Лордеграда. Светящийся в темноте осколок стены неподалеку от дома Луара – и послужил тем проходом, через который молодому человеку удалось выбраться из сокровищницы. Неужели мне это не кажется? Повезло, так повезло, прямо как по заказу. Знакомство Нила с этой стеной оказалось не самым приятным. Тогда она вдруг стала затягивать. Парень испытал настоящий ужас, но никакого переброса не произошло. Стена буквально выплюнула его обратно. В тот день Нил и попал первый раз в дом Луара. День клонился к вечеру. Звёзды на посеревшем небосводе пока ещё не проступили, но и светила не было видно. Парень осмотрелся по сторонам и направился к тем развалинам, откуда начинался потайной ход в жилище библиотекаря. Следуя ориентирам, мил добрался до первого барьера, где стоило немного потрудиться и сдвинуть заслонку, закрывавшую путь. Кроме узкого тупика, не посвящённый тут вряд ли что обнаружит и обязательно вернётся обратно. Парень же протошел путь. Скорее он уже отпирал дверь в жилище Луара. Дина это ты? раздался знакомый голос из соседней комнаты. Нет, я не Дина, ответил вошедший. Нел! воскликнул библиотекарь. Ну хоть один вернулся, а то бросили все старика. Что значит бросили и кто все? С этой войной нынче люди в городе совсем с ума посходили. Война? И давно? Да почитай сразу после того, как в Ордыграде гордов пингов и дилгов обезглавили, там в конторе большой разлад случился. Теперь они власть не поделят, а страдать народу. Раут умотал в Срединное кольцо, уж 4 дня минуло. Дина тоже сбежала. Всё горевало, что тебя рядом нет. Ты уж извини, старека не углядел. За ней сложно уследить, а удержать можно только если связать Парень больше удивился городским новостям, чем отсутствию девушки, зная её непоседливость и стремление помочь ближнему даже если тот в помощи и не нуждается. Опять она убежала меня спасать, неужели в город? Я же писал, Нил заволновался. Там действительно воюют? Лар внимательно осмотрел гостя, покачал головой, затем подошёл ближе. Нил, тебе случаем не горожчиком портовым работать пришлось? Это где ж ты так из глаз до цеумдрился, да и потом от тебя разит, хоть не подходи. Снимая djeжонку, куртка и брюки действительно были покрыты пылью из пещеры, где парень наткнулся на шкафы с книгами и другим богатством. Нил смутился. Да я, делай, что говорю, тебе ополоснуться нужно, да и в чистое переодеться. Не ровен час, заразу какую подхватишь. У меня других вещей нет с собой. Найдём. Благо ты не шибко от моего внука отличаешься по статье. А вообще, сменную одежонку иметь при себе надо одна, тем более торбу с обой таскаешь, считай, порожнюю. Водные процедуры Нил закончил быстро. Напялил рубаху и брюки Раута, пришлось, правда, закатать длинные рукава и немного подвернуть брючины, но в остальном новый наряд сел по фигуре. Вот и ладно. Ты не боишь голоден? Садись за стол. Лоар к этому времени накрыл на стол. Попробую тебе о нашем бытии рассказать. Тут в твоё отсутствие столько всего случилось. Гостя дважды приглашать не пришлось. Он сейчас даже приблизительно не мог сказать, сколько времени обходился без воды и пищи, да и новости узнать хотелось. Лоар принялся рассказывать. Когда ты не вернулся после похода к Кигиру, Дина тосковать стала. Пытался её чем-нибудь занять, едва не угробил. Старик поведал о походе в оружейный магазин, о нападении волшебников, о молодом человеке, принёсшем заболевшую девушку в дом, о её лечении. Ты молодец, что весточку прислал. Одно я не совсем скумекал: ты и никак к Обергам угодил. Я так и думал, что вы догадаетесь, заулыбался парень. Вот уж не чаял, что они где-то в Редуганде остались. И как же тебя отпустили? По моему скудному уразумению, вроде не должны были. Сбежал я, потом расскажу как. Вы, пожалуйста, продолжайте. Да я никак себе простить не могу, сокрушался Луар. Знал же, что она не угомонится и не уследил. При первой же возможности сбежала. Надо было самому немычным прикинуться, пусть бы хоть обманом на удержал. Нил понял, что пора менять тему. Что сейчас в городе происходит? В городе? Старик отвлёкся от своих дум. Творятся там нынче сплошные непотребства. Люду всякого разномастного нагнали, из пистолей полиют друг в дружку, магией бросаются. Я слышал три четверти срединного кольца под Цюрихом, а те, кто с ним не согласны, в восточных районах обосновались. Где-то там и мой Аболтус ошивается, набрал в атаку из 20 бойцов. И чем он там занимается, спросил гость. Он активно работал челюстями, поглощая припасы хлебосольного хозяина. «Не знаю, мил человек, я в город не хожу. Кстати, у меня тут несколько газеток имеется, там о многом сказано». Старик подошел к подоконнику, поднял пустую кастрюлю и вытащил из-под нее три газетных листка столицы. «Почитай, пока я чайку приготовлю. Только у меня свежих нет, последняя позавчера вышла». Газеты обрушили на него шквал новостей. Кроме каботажной конторы теперь сосредоточен в руках одного человека, бывшего члена совета торговой конторы Цюриха, и этот тип не гнушается самыми кровавыми методами, чтобы подчинить себе Лардыград. Противостоит ему Зунг, который раньше также входил в совет. При смене власти его собирались отправить прямиком к патшему. Мужик не согласился, собрал вокруг недовольных и начал доказывать, что имеет право на жизнь. Ознакомившись с последней газетой, Нил сосчитал дни своего отсутствия. Пять суток прошло, из них большую часть я провёл в пещерах. Теперь попробую разберись, что тут происходит. Надо выбраться в город, найти Раута, если повезёт, с дедом встретиться, вряд ли он остался в стороне таких громких дел. Но главное отыскать Дину. Это, пожалуй, самая трудная задачка предугадать, куда её занесёт ветер, невозможно. «Луар, тут в газете написали, что Геош тоже погиб вместе с главой Гордов, а ты говорил, что так звали мужчину, который Дину спас?» «Да я бы и не узнал, как его кличут, если бы не Раут. Они вместе ходили к Егиру продавать язык и клыки змеи Глота. Там этого благородного кто-то и опознал. Кстати, чуть не забыл, там также дед твой отметился. Его, кажется, Кугалом зовут». «Точно?» – кивнул парень. Похоже, Гиш не хотел, чтобы его узнали, продолжил рассказывать библиотекарь. Он никому из своих не сообщил, что будет в наших краях. Ну да, мужик же тайком участвовал в турнире, вспомнил парень. Хорошо, что именно он наткнулся ночью на Дину. Выходит, я у него в долгу. И он согласился выступить в роли посредника, удивился гость. Потому что человеком хорошим оказался, это сразу видно. Когда в уютном местечке случилась крупная потасовка с конторскими, теми которой из-за Тюрика, он хоть и из благородных, но в стороне не остался. Там под ей душ двадцать положили. Да еще одного из дружков моего Аболтуса пуля прямо в лоб угодила. Внук сказал, Геош их магией прикрыл, иначе бы все полегли. И за кого теперь Кегир? А ему деваться некуда. Тюрик не простит гибели двадцати бойцов. Кстати, кобаччик монеты передал, надо бы их в банк отнести, но теперь до гномов не доберёшься, а торговцам лучше своих денег не отдавать. Жаль, что ты не клиент их банка. Гор поставил две чашки арматного напитка, вазу с пренниками и сел рядом с гостем. Не больно и надо, возразил парень. У меня и без того вексель гномьева банка имеется на 3 сотни золотом, не удержался, чтобы не похвастаться он. Вексель на предъявителя. Переспросил старик и не дожидаясь, тут же уточнил: "Не тот ли, что достался победителю турнира? Мне его отдала в два транга". Сразу начал оправдываться Нил: "Их обоих вместе со мной по приказу курса должны были отправить к Патшему". Говорят, курс на Инча правая рука Тюрика. Наверняка он не шибко обрадуется, что ты выжил. 3 сотни большие деньги плюс ещё 80. Жаль, Динна тут нет. Взял бы её с собой, доехал из Редуганда. Такого солидного клиента за пару сотен гномы бы могли и сами вывести. Только этого мне не хватало. Нет. Мысль отправить Дину в безопасное место очень правильная, только её сначала ещё найти нужно. А что, гномы и перевозками людей занимаются? Никогда не слышал. Вообще-то перевозят они не только золото, но за большие деньги могут и пару попутчиков прихватить с собой. Я даже слыхивал, что особо состоятельных клиентов они перевозят бесплатно. Ехать в карете, гружённой золотом, это же очень опасно. Ты хоть раз слышал, чтобы ограбили гномов? У них курьеры в такой броне, что без сильных магии десятого ранга а пули должны быть как минимум из голубого металла, чтобы её пробить. Ой, чуть не забыл. Нил Полес в сумку достал оттуда стрелу и положил перед библиотекарем. Вот эти можно пробить. Ого! Старик чуть чашку из рук не уронил. Ты где это взял? Нила очень хотелось рассказать и про сокровища Нины, и про скелет в необычных доспехах, но ответил он одним словом: "Нашёл". И до сих пор жив? Луар перешёл на шёпот. "Да и понимаешь, что это действительно голубой металл?" "Да", так же тихо ответил молодой человек. "Но ведь его тут совсем мало." Ну да. Тысячи на две золотом. Сколько? Молодой человек пролил несколько капель на брюки, но даже не заметил. У Кигера наверняка столько нет, поэтому даже не думай к нему соваться. Тут точно нужно гномов к себе приглашать. Покажи свой вексель. Парень вытащил бумагу из кармана куртки. Луару указал пальцем в правый нижний угол. Видишь, что там написано? Тут простенькое заклинание и какая-то руна. Вот на неё и нужно воздействовать заклинанием, чтобы к тебе курьер выехал, объяснил старик. Ты же не волшебник, откуда такие знания? проскочила мысль в голове гостя. И он сам найдёт, куда явиться. Думаю, руна сообщит. Только давай подождём до утра. Может, спрятать стрелу в ваш тайник. До завтра спрячем. Такие вещи у себя лучше не хранить, пусть гномы тебе именной вклад выпишут. Тогда никто, кроме тебя, до денег не доберётся. Это же надо быть таким везучим, то он со змеей глотом сталкивается и умудряется не только выжить, но и голову монстру снести. Теперь ещё и та стрела. Я же спрашивать не стану, где ты её отыскал, и сам никому не говори. Опасное это знание. Видно было, что старик не на шутку разволновался. Из его речи даже исчезли простоватое выражение. «Луар, а вы откуда так много про векселя знаете?» — спросил молодой человек. «Неужели из книг?» Тот ответил не сразу. Пристально вгляделся в собеседника, усмехнулся чему-то своему и сказал. «Нил, врать тебе не хочу, а правду говорить не стану, по крайней мере, пока». От стрелы действительно нужно избавиться. Думаю, было бы лучше, если бы ты её вообще не находил. Но выбрасывать 2000, а то и больше, жалко. Так что, мил человек, одна надежда на твою удачливость. Старик снова заговорил по-прежнему. Меня не опасайся, не подведу, но о голубом металле больше никому. Понял? Не маленький.